Между тем отъезд и измена Курбского произвели большое впечатление на Ивана Васильевича. Это впечатление усилилось, когда отъехавший боярин вступил с царем в письменную перебранку. Уже тотчас после бегства из Юрия Валивонского по приезде в Вольмар Курбский отправил к царю послание. В всем послании он укоряет Иоанна в жестоком избиении некоторых верных бояр и воевод, в насильственном пострижении других, говорит о своих ранах и заслугах и претерпенных им гонениях, оправдывает свой побег необходимостью, с гордостью указывает на свое происхождение от князя Федора Ростиславича Смоленского и Ярославского, грозит царю встречи на страшном суде и указывает на его недостойный образ жизни вместе с распутными любимцами. С этим письмом Курбский отправил своего верного слугу Василия Шибанова. Русские воеводы, действовавшие в Ливонии, схватили Шибанова и отправили в Москву. Летописное предание, не совсем достоверное, прибавляет, будто Шибанов подал запечатанную грамоту самому государю на красном крыльце, сказав от господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича Курбского. Царь вонзил в его ногу острый посох свой, кровь лилась из раны, но Шибанов стоял неподвижно, пока Иоанн, опершись на посох, слушал чтение письма». Знаем только то, что он велел подвергнуть слугу мучительным пыткам, чтобы узнать подробности об измене и замыслах Курбского. Шибанов рассказал, что знал. Но и во время мучений хвалил своего господина, по-видимому, он был запытан до смерти. Громкие укоризны, написанные сильным красноречивым словом, задели за живое самолюбие тирана. Он захотел отразить их таким же письменным словом, а вместе блеснуть своей начитанностью и сочинительским талантом — На письмо Курбского Иоанн написал обширный ответ, исполненный ссылками на Святое Писание, на основании которых старается доказать божественное происхождение и неограниченность своей царской власти. Он неоднократно называет беглеца собакой, укоряет в намерении сделаться ярославским государем, в трусости перед царским гневом, стыдит его примером слуги Шибанова, глумится над его заслугами, с горечью вспоминает боярские крамолы во время своего детства, распространяется о коварном будто бы поведении бывших своих советников Сильвестра и Адашева и отрицает взводимую на него вину в несправедливом избиении бояр обвиняет воевод за неудачи в Ливонии и так далее. Курбский, в свою очередь, немедленно написал ответ на это, как он выразился, «широковещательное и многошумное писание». Он глумится над беспорядочностью царского послания, неуместно нахватанными словесами из Святого Писания — и укоряет его за то, что так нескладно, подобно басням неистовых баб, пишет в чужую землю, где есть люди, в риторских и философских учениях искусные. Неизвестно в точности, дошел ли до царя этот краткий ответ Курбского, переписку свою он возобновил впоследствии спустя лет четырнадцать. Через всю эту переписку царя с отъехавшим боярином проходят две путеводные идеи. Курбский главным образом отстаивает древнее боярское право совета и проводит мысль, что государь, слушаясь недобрых, а злых советников, губит и себя, и государство. А Иван Васильевич настаивает на безграничном самовластии, на праве жаловать и казнить бояр по своему усмотрению, без чего, по его мнению, невозможно прочное существование государства. Кроме главной своей мысли, то есть права бояр на участие в царских советах, Курбский защищает старое право боярского отъезда и вооружается против так называемых проклятых грамот или поручных записей, говоря, что клятва при всем недействительна, так как вынуждена под страхом смерти. Укоря Ивана Васильевича за избиение верных бояр, он вспоминает подобные деяния его предков и весь род московских великих князей называет кровопийственным. Несмотря на явное увлечение своей ненавистью к тирану и некоторыми натяжками в оправдании своей измены, все-таки Курбский в этой письменной полемике обнаруживает более логики и вообще более грамотной подготовки, нежели его венценосный противник. При своем несомненном авторском таланте и значительной начитанности Иван Васильевич нередко впадает в явные противоречия, страдает темнотой и многословием, часто приводит исторические примеры и тексты Святого Писания «Некстати», поэтому доказательства его неубедительны, а изложение вообще запутанное и беспорядочное. Около этого времени начались опалы и на членов самой царской семьи. Летом 1563 года двоюродный брат Ивана, удельный князь Старицкий Владимир Андреевич, вместе с матерью своей Ефросинию, был обвинен в каких-то замыслах по доносу собственного своего дьяка Савлука Иванова, которого он за что-то держал в тюрьме.